Тогда-то Бой и начинает причитать. Забыл, опять забыл, значит, ничего и не было. «А что, если тебя не будить?» — спросил Исана. «Сон на этом кончается. Потом сплю, как убитый, позабыв обо всем», — сказал Бой печально. Машина, в которой сидел Исана, доехала до конца лесной дороги. Путь им преграждала огромное дерево — Грубая сероватая кора напоминала шкуру носорога. Машина остановилась у самого дерева, и Исана, высоко закинув голову, долго смотрел на буйно разросшуюся мелкую твердую листву. — Да, вот это действительно дикий персик! — подумал Исана, потрясенный гигантскими размерами дерева, и почувствовал, что сквозь тьму Наступившую, когда погасли фары машины, к нему приближается душа Персика. «Да, понял», — сказал про себя Исана, уловив напряженной антенной своей души душу Персика. «Ты, я надеюсь, будешь охранять меня с сыном, если здесь что-либо произойдет». Исана вышел из машины вслед за подростками, не проронившими ни слова, и, стоя в полной тьме, с завернутым в одеяло дзином на руках, замер, боясь сделать шаг по хрупким, острым осколкам лавы. Кожа его ощущала солоноватую сырость, пропитавшую воздух. Прямо на него двинулось что-то огромное, как скала, и произнесло «Ну вот». Я буду светить себе под ноги. Идите за мной налево по склону. Там ваш дом. Ты этого не можешь знать. Слишком молод. А мне вспомнилось, как мы укрывались в бомбоубежищах во время ночных налетов, — сказал Исана. Ничего удивительного. — Мы проводим генеральную репетицию военных действий, — ответил такаки Сделав первый шаг, Такаки направил луч карманного фонаря себе под ноги. Они двигались вслед за кружком света, точно скованные одними кандалами. Вдруг из темноты вырос подбежавший подросток, приехавший со второй машиной. С коротким что-то среслось. Когда мы, дозорные, забрались в его машину и доехали, До самой высокой точки мыса он вдруг выскочил и как припустит в лес. Мы за ним, думали, это шутка, догнали, а он отбивается изо всех сил, дерется, легается. Мы его скрутили и привезли. Что это с ним? Дурака, что ли, валяет? Так Аки молча выслушал доклад растерянного подростка. Исана уловил лишь его тяжелое дыхание. Сзади, из фургона, донесся шум вознили драки, но тут же затих. «Нет, это не шутка», — процедил Такаки. «Смотрите, чтобы не убежал. Свяжите его. Нужно поскорее уложить дзина. Я сейчас вернусь». Такаки, ни слова не говоря, Исана снова пошел вперед, наступая на кружок света под ногами, казалось, что возникшая проблема сразу сделала Токаки чужим. Иса, на которому не оставалось ничего другого, молчал и шел вслед за Токаки, давя мелкие катышки лавы. Кружок света стал скакать по ступеням, вырубленным в лаве. Потом повернул налево, справа от тропинки небольшая деревянная лестница вела на веранду из струганных бревен, они остановились. Токаки указал фонарем на двери дощатого строения, вроде охотничьего домика. «Здесь жили солдат и Инаго. Другого дома, где были бы отдельные комнаты, нет», — сказал такаки. «У нас светомаскировка, так что зажигайте свет, только закрыв за собой двери». Выключатель, как войдете справа, немного выше обычного. Что же касается короткого, то он не пошутил. Дозорные, которые наблюдали за вашими машинами, доложили мне недавно, что за вами прошла третья машина и чего-то ждет у подъема на мыс. Может, конечно, она едет в сторону Токио. В общем, разберемся. Это уже наша проблема». — Разумеется, — ответил Исана. — Ну ладно, укладывайте, Дзина, — сказал Такаки и с нарочитой поспешностью ушел, громко хрустя катышками лавы. Некоторое время Исана стоял неподвижно, чувствуя такую опустошающую усталость, что лестница в несколько ступенек, на которые он должен был подняться, казалась непреодолимой. Что же замыслил короткий? Неужели нас действительно преследовала машина? Вопрошал он души деревьев, обступивших его в темноте. — Это Козадой, — прошептал Дзин, проснувшись. — Что ты? — сказал Исана обеспокоенно. — Я голоса Козадой не слышу, Дзин. — Дзин будет спать спокойно. — Да. Дин будет спать спокойно, — сказала маленькое теплое существо, завернутое в одеял. Тут Исана тоже услышал голос Казадоя, и откуда-то снизу шум моря, доносимый пропитанным влагой, удивительно свежим воздухом. Что же замыслил короткий? «И что предпримет так как и остальные?» — вопрошал Исана души деревьев и души китов, обратившись туда, где бился прибой, но в нем поднималось предчувствие, будившее горькое раздражение и злость, и сосредоточить свои мысли на душах деревьев и душах китов он был не в силах, как и ребенок у него на руках. Исана тоже устал от долгого путешествия на автомобиле. Когда Исана пробудился от кошмарного сна и открыл глаза, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, точно парализованный, по его лицу пробежал луч карманного фонаря. В темной комнате стояло несколько человек. Один из них пытался нащупать выключатель у входа. Движимый инстинктом Исана протянул руку к Дзину и лишь потом понял, где он и кто вторгся к нему. Наконец кто-то заметил шнур выключателя у лампы, завешанный куском материи, и дернул его. Но лица людей, вошедших в комнату, остались в темноте. «Простите, что разбудили». «Но нет комнаты, кроме вашей, где бы можно было запереть Короткого», — сказал такаки «Наручники снять?» — спросил кто-то. «Я против», — послышался голос Томакити. «Того гляди. Короткий возьмет Дзина заложником и потребует освобождения. Не стану я этого делать. Зачем?» «Да вы бы все равно меня не выпустили». Скорее бы, Дзином пожертвовали, — сказал короткий глухим голосом. Точно во рту у него был кляп, с неприкрытой ненавистью обращаясь к Тамакити. — Наденьте ему наручники спереди, тогда он сможет спать на спине, — сказал Такаки. — Если уступать понемногу, то в конце концов ничего не останется. Будет, как во сне боя. «Как будто ничего и не было», — сказал Тамакити. «Он прав», — сказал Короткий, но послушно протянул руки. «Повали его на пол», — сказал Такаки. «Не надо. Я сам упаду под влиянием земного тяготения», — сказал Короткий, но тут кто-то пнул его ногой, и Короткий, проехав головой по обшитой деревом стене, улетел в угол комнаты. «Не делай глупостей! Тамакити!» — приказал такаки брезгливо. «Запрем снаружи. Вы с Дзином будете еще, наверное, спать? У дверей поставим часового, так что, если нужно, сможете выйти».